торнштейн веблен и американский институционализм. Основоположником институционализма по праву считается Торнстейн-Веблен 1856-1929 года, выходец из семьи норвежского крестьянина-мигранта из штата Висконсин. Основной труд Виблена называется «Теория праздного класса» 1899 год. В нем автор развивал взгляды на современную ему экономику и социальное поведение, которые резко отличались от общепринятых в то время. Виблен категорически выступал против того, что экономическая теория должна быть только наукой о ценах и рынках, Он считал, что ее предметом является человеческая деятельность во всех ее проявлениях, и она должна заниматься отношениями людей друг к другу. В отличие от неоклассиков, Веблен был убежден, человек – несчетная установка, мгновенно оценивающая полезность того или иного блага, с целью максимизировать общий эффект от использования наличного запаса ресурсов. Экономическое поведение человека носит более сложный, иногда даже иррациональный характер. На человека огромное влияние оказывает общественная психология, Инстинкт подражания, инстинкт самосохранения, склонность к соперничеству, праздному, любопытству и тому подобное. Страница шестисотая. Огромную роль в системе Виблена играет такая психологическая категория, как «завистливое сравнение». При помощи этой категории он объясняет такие экономические явления, как приверженность к престижному потреблению и накоплению капитала. Экономическая и социальная структура общества, утверждал Библен, способствует тому, что предприниматели эксплуатируют худшие черты человеческой психологии. Дело в том, что основой экономики стали крупные предприятия. Они проводят определенную рыночную стратегию поднимают цены, формирует спрос с помощью рекламы, воздействует на распределение и использование экономических ресурсов в своих интересах. Жажда прибыли толкает предпринимателей на беспринципные поступки. Они стремятся устранить конкуренцию, ограничить выпуск товаров, создать еще более крупные предприятия, отделить владельцев американских компаний-акционеров от людей, управляющих ими, менеджеров. Отсюда следовал вывод, что потребитель вовсе не является королем рынка, требующим и получающим лучшие товары и услуги по самым низким ценам. Веблен доказывал, что потребители, сами того не подозревая, подвергаются различным видам общественного и психологического воздействия, которое заставляет их принимать решения, выгодные крупным предприятиям, монополизировавшим рынок. Для теоретического объяснения этого явления Веблен ввел понятие «показное демонстративное потребление», Оно характерно для богатых праздного класса, которые зачастую покупают товары и услуги только для того, чтобы пустить пыль в глаза, произвести впечатление. В свою очередь это вынуждают потребителей среднего достатка и бедняков подражать богатым, покупая товары в тех же целях. Все это ведет к бесполезной трате ресурсов, которые могли бы использоваться более разумно в интересах огромного большинства людей. Таким образом, вебленовская критика капитализма направлена своим острым против интересов крупнейшей буржуазии, которую он и считал праздным классом. Виблен не был революционером, хотя глубоко уважал карл Маркса. По своим убеждениям он принадлежит к левому флангу западной экономической мысли. Однако выход из создавшейся ситуации он видел не в революции, а в переходе власти от праздного класса к технократам, то есть инженерно-техническому персоналу, который преобразует капитализм в некую более чуткую к нуждам людей систему. Среди последователей Виблена, развивавших его идеи, наиболее известны Комманс, Митчелл и Гелбрейт. Джон Комманс 1862-1945 годы создал правовой вариант институциализма. Он сосредоточил внимание на юридических институтах, обеспечивающих функционирование экономических отношений. В работе «Правовые основы капитализма» 1924 год он доказывал первенство права по отношению к экономике. Социальные конфликты, по его мнению, не носят непримирированного характера. Они даже необходимы для активизации общественной эволюции и социального прогресса. Улаживать эти конфликты надлежит мирным путем, с помощью юридических процедур. Главное, по его мнению обеспечить взаимопонимание и сотрудничество предпринимателей и наемных работников. Речь идет, следовательно, о капитализме, который организован разумно на основе классового мира и социального партнерства. Уэсли Митчелл, 1874-1948 годы, автор конъюнктурного или эмпирического варианта институционализма, он попытался поставить на службу описание и объяснению экономических явлений сбор и систематизацию статистических данных. Используя статистические модели как инструмент экономического анализа, Митчелл стремился объяснить взлеты и падения деловой активности общими тенденциями в развитии экономики. Страница 601. Свои идеи на этот счет ученый изложил в книге «Циклы деловой активности. 1913 год». В 1920 году Митчелл создал Национальное бюро экономических исследований и стал его директором. Под его руководством бюро сделало первые шаги в изучении национального дохода и циклов деловой активности, разработало методы сбора и обработки статистических данных, которые применяются до сих пор. В области теории Митчелл разделял главные идеи институционализма о необходимости усиления общественного контроля над экономикой. Он предлагал создать систему государственного страхования от безработицы, ввести систему индикативного, рекомендательного планирования американской экономики и так далее. Практические рекомендации институционализма сводятся к частичным реформам, которые позволят перейти от частной капиталистической экономики к государству всеобщего благоденствия. Наиболее полное отражение такие взгляды получили в работах Джона Гелбрейта, родился в 1908 году. В своей известной книге «Новое индустриальное общество» 1967 год Гелбрейт отстаивает идею о том, что новое общество возникает в результате трансформации капитализма. Оно не капиталистическое и не социалистическое, а так называемое «постиндустриальное». В нем весьма причудливо сочетаются элементы и рыночного, и планового хозяйства. К рыночному сектору Галбрейт относит миллионы немонополизированных мелких средних предприятий, зависимых от крупных корпораций и эксплуатированных ими. К планируемому сектору относятся те несколько сотен крупнейших корпораций, которые господствуют в американской экономике. Путь дальнейшего развития Галбрейт видит... В гармоничной увязке рыночной и планируемой системы и подчинении деятельности крупных фирм общественным интересам. Будущее всего мира Галбрейт видит в конвергенции, то есть сближении, слиянии различных социально-экономических систем, представляющих собой лишь особые разновидности индустриального общества.